Как работает психика? Психика действительно нематериальна, эфемерна, и ее нельзя пощупать. Она реагирует на все события внешней среды, да и внутреннего твоего мира тоже, например, твои мысли. А именно, она отражает объективные события реальности, преломляя их через призму твоих убеждений, мыслей, чувств, восприятий. Есть базовые потребности человека, связанные с безопасностью, любовью, активностью, сексом, уверенностью в себе. Они настолько важны, что когда события внешней среды настолько впечатляют человека, что шатают его базовое чувство безопасности, уверенность в том, что родители, например, его любят, что он любим безусловно, что он имеет право на эту жизнь, независимо ни от чего, что он ценен в этом мире, то психика включает психическую защиту чтобы не умереть в прямом смысле этого слова. Чем ребёнок отличается от взрослого? У него отсутствует критическое мышление, совершенно нет личного жизненного опыта. И у него объективно нет ресурсов. Нет умственных ресурсов, чтобы понять что-то, предположить. Нет психических ресурсов, чтобы как-то осознать жестокость, например. Нет физических ресурсов, чтобы противостоять чему-то и кому-то. Нет ничего в его распоряжении, чтобы защититься. Он даже убежать не может, пока маленький. Он бегает медленно. Он не способен выжить в этом мире без родителей. Каждый человек и ребенок имеет свой запас психической прочности. И некоторые события он просто не может освоить, переварить и принять. Иначе пошатнется его базовая уверенность в том, что он нужен в этом мире. При этом мы понимаем, что для кого-то будет невыносимым наблюдать, как бабочку размазала по стеклу автомобиля, а кому-то будет терпимо смотреть, как насилуют женщин. У каждого своя психика и свои пороги. Что в таких случаях происходит у человека внутри? Ведь мозг, сознание, чувства – работают автоматически, они не спрашивают нас и автоматом обрабатывают все происходящие события. Тут вступает в дело механизм психологической защиты. Событие интерпретируется искаженно, специально искажается или напрочь вытесняется и забывается. Или сознание на время выключается, и человек не слышит и не видит. Реально. События, картинки, ситуации, чувства, мысли погружаются в бессознательное, и нами не осознаются, не вспоминаются. Психологические защиты – это такие хитрые, спасающие нас процессы, которые смягчают, если это возможно, или вообще волшебно переделывают события, которые нас травмируют, из ужасных в средненькие, или вообще удаляют их из нашей сознательной памяти. Иначе мы не сможем вытерпеть такой невыносимый уровень психической боли вообще и умрем. А то и хуже, сойдем с ума, что тоже в прямом смысле защита от невыносимой реальности. Алкоголь, помнишь? Из этой же серии. Мы на время выключаем сознание и не чувствуем боли и проблемы Становится временно хорошо. То же происходит и с психологическими защитами.